Депортация. Растянувшись на тюремных нарах, я смотрела в потолок. Стояла темная ночь, но сна не было ни в одном глазу. В этот самый день американская система правосудия, достаточно п о ж и в а в ш а я и помоловшая меня в своих железных челюстях, должна была наконец навеки выплюнуть это инородное тело, с которым что-то явно шло не так. Сперва провалился план А — оставить меня в США как политического беженца, скрывающегося от российского репрессивного режима. а потом и план «Б» — послать меня обратно в качестве стукача ЦРУ. Дело получилось громким, но неоднозначным. В мире все больше высказывались сомнения в правильности осуществления такого судилища над невинным человеком. И я знала лишь, когда меня заберут из тюрьмы. Дата самой депортации была никому неизвестна. Американские власти вполне могли помариновать меня месяц-другой в м м и г р а ц и о н н о м сортировочном центре под предлогом отсутствия нужных рейсов. Это происходило с иностранными заключёнными в США сплошь и рядом. «Готовы?» — шепнул у моей койки возникший из ниоткуда в темноте т ю р е м н о г о барака надзиратель. «Да, сэр», — шепнула я. «Быстро за мной!» — послышалась в ответ. Я в долю секунды спустилась с нар и хвостиком последовала за мужчиной через бесконечные ряды тюремных коек к выходу из отделения. Из переговоров надзирателя аппарации я догадалась, что всю тюрьму решено запереть на время моей эвакуации. Мы прошли через двор в здании, где располагалось отделение д о приемки новых заключенных. в е д тепло пусто. н а т и р а т е л ь н на о все мои вопросы отвечал только «я не знаю». Так что будущее мне было совершенно неизвестно. Мне выдали коробку с вещами, которые заказали мне родственники. Там был темно-синий спортивный костюм, белая водолазка и нижнее белье. Я стянула с себя тюремную робу и практически п р о с т е з и л а с ь от мягкости и запаха новеньких вещей. Меня снова заперли в одиночной камере. Оставалось только ждать и молиться. чтобы все это случилось как можно быстрее. Прошло, наверное, около часа, когда в помещении по ту сторону решетки появились двое мужчин в штатском. «Собирайся», — сказал мне один из них. Уже через минуту мою камеру открыли и приказали следовать за двумя охранниками сквозь пустынный темный коридор к заднему выходу из тюрьмы. Главный вход, как я сразу догадалась, оккупировала пресса. Дальше автозак и еще час пути в полной тишине. Наконец меня привезли в какой-то гараж. Судя по табличкам... Это был иммиграционный центр, из которого, по моему случаю, выгнали всех мигрантов. Меня заперли в большой камере с белыми стенами и огромным стеклянным окном, чтобы за мной могли наблюдать около десятка бородатых мужиков, видимо, сотрудников центра. Пару часов я провела в этом помещении, в которое не проникало никаких звуков. Белые стены используются не с п р о с т а Белая комната это форма психологической пытки в виде полной изоляции и ограничения сенсорной информации з а к л ю ч е н н ы х В течение следующих 4 часов я сидела будто в белом аквариуме пока наконец в камере не появились т в о е мужчин уже других джон представился первый мы будем сопровождать вас во время полета в новое место дислокации это айгор кивнул он в сторону второго охранника невысокого и с черной бородой игорь что ли сдавленно улыбнулась я и на русском продолжила здравствуйте игорь что ж вы тут мужчина с именем айгор или игорь испуганно взглянул на меня вздрогнул, услышав русскую речь, и тут же потупил глаза. «Что ж, айгр так айгр», — снова на английском продолжила я, поднимаясь железного выступа в белой бетонной стене. «Что мне нужно делать?» «Не привлекать к себе внимания. Это в наших общих интересах. Мы бы не хотели, чтобы вы попали в объективы телекамер», — продолжил первый охранник. Я кивнула. «Вниманием американской прессы я и вправду была с ы т а по горло». На меня снова надели наручники — Провели в обычную старенькую легковушку, поручив не поднимать руки, чтобы пассажиры в автомобилях по пути не увидели, что я узник. Ко мне справа на з а д н е е с и д е н ь я подсадили вооруженную пистолетом женщину. Стало ясно, что любое неправильное поведение закончится пулей в живот. Не очень приятное ощущение, должна признать. Благо, поездка под прицелом оказалась недолгой, всего полчаса. Машина остановилась десятки метров от входа в аэропорт, и Айгер пошел проверить местность. чтобы по пути не оказалось никаких любопытных журналистов. Признаться, они всё рассчитали. Для того меня и продержали несколько часов в белой комнате, чтобы журналисты отчаялись ожидать появления русской ведьмы в аэропорту. Разведка а й г о р а прошла успешно. Вооружённая женщина зыркнула на меня и слегка приоткрыв полы куртки, показала, что лучше без глупостей. С меня сняли наручники, и мы вошли в здание аэропорта города Талахаси. В холле было прохладно и пусто. Мы шли, как обычные четыре человека, Двое женщин и двое мужчин, одетые в джинсы, рубашки и несколько не по размеру спортивные куртки. Увидев нашу компанию со стороны, никто бы и никогда не догадался, что это конвой, сопровождающий заключённую. У рамки досмотра стоял внушительного вида усатый сотрудник службы безопасности аэропорта в чёрной форме. а й г е р слегка кивнул ему, а женщина с пистолетом больно ш а л а моё плечо, н а п р а в л я я за мужчинами в какое-то подсобное помещение за неприметной дверью. Там у нас проверили документы, и проводили к выходу на посадку, где меня разместили между Айгором и вооружённой женщиной, а позади сел ещё один сотрудник службы миграции. Усатый охранник что-то прошептал сотруднику авиакомпании за стойкой перед входом в самолёт, тот уставился на меня и бодро закивал. В такой компании мы просидели около часа. На посадку первыми пригласили меня и двух охранников. Женщина с пистолетом осталась в аэропорту. В самолёте меня зажали на последнем ряду у окна, а рядом сел Айгор. Поткнув уши в музыку, он задремал. а я с жадностью всматривалась в пейзаж за окном иллюминатора. Рейс был коммерческий, а потому нам сразу объявили, что мы летим в Майами. Полчаса спустя полная пожилая стюардесса с копной выбеленных волос, собранных в маленький поросячий хвостик на затылке, докатила тележку с питьевой водой и солеными орешками до нашего последнего ряда. «Что желаете, джентльмены?» Слащаво улыбнулась она моим надзирателям. «Кофе?» — улыбнулся а й г е р вытаскивая ушные затычки. Стюардаца вмиг наполнила белый бумажный стаканчик с логотипом авиакомпании, ароматным черным кофе и протянула надзирателю. «Сэнкью, мэм», — улыбнулся мужчина. Я покорно ждала своей очереди, чтобы, удостоившись дежурной улыбки у с л у ж л и в а й бортпроводницы, получить хотя бы стакан воды. Извините, я, но она меня будто не заметила, лишь мельком глянула, как на мерзкое насекомое, сняла тележку с тормоза и потянула за собой обратно по проходу. Понимая, что неизвестно, сколько времени мне предстоит умирать от жажды, Я обратилась к Айгору. «Можно мне, пожалуйста, стакан воды?» С о х ш и м и с я губами прошептала я. Мужчина снова вздрогнул, хоть я и говорила на английском языке. «Да», неожиданно по-русски, едва слышно, ответил он, и громко добавил на английском. «Можно». Когда с т ю а р т е с о в е р н у л а с пластиковым мусорным мешком собирать стаканчики, х а й к е р попросил ее принести мне стакан воды. Женщина глянула на меня так, словно хотела бы, чтобы я подавилась, захлебнулась и отравилась одновременно этой водой. но стаканчик принесла, правда д а в его Айгору, чтобы избежать даже самых мимолетных контактов со мной, мерзким червем. Как м е т к а когда-то подметил мой адвокат, уровень русофобии в Америке достиг таких масштабов, что не только прикасаться к русскому было опасно, но даже заказ борща в ресторане мог стать признаком попадания под влияние Кремля со всеми вытекающими из этого последствиями. Сам лет стал медленно снижаться и, наконец, подполз к стеклянному зданию аэропорта города Майами. Судно слегка качнулось от соприкосновения с телескопическим трапом. Я была дёрнула с ь вставать, но Айгер помотал головой, показывая не двигаться с места. Все пассажиры вышли, и, наконец, я тоже встала и поплелась за Айгером, а сзади шёл второй сопровождающий меня охранник. В телескопическом трапе меня окружила целая толпа высоких, мускулистых, похожих на горы мужчин с винтовками и в бронежилетах. — Спасибо, свободны! — о т р е з а л один из них, открывшему рот, чтобы что-то сказать Айгеру. Очевидно, что в пищевой цепочке мои сопровождающие стояли рангом ниже мужчины с автоматом и были для них почти такими же букашками, как яд для стюардессы. Вооруженные люди со всех сторон взяли меня в кольцо, спустили боковую лестницу с телескопического трапа прямо на бетонированную площадку под шасси самолета, усадили меня в автозак и долго везли в неизвестном направлении среди самолетов и обслуживающей аэропорт техники. Через полчаса вооруженный конвой выгрузил меня и привел в грязную бетонную одиночную камеру, на двери которой карсевалась табличка «М». Это была мужская камера миграционного обезьянника. Дверь с противоположной стороны подперла своим полным телом сидящая на стуле охранница. Голоса стихли. Видимо, за дверью осталась всего пара человек, включая тело на стуле и мужчину за контрольным пунктом. Я постучала с целью выяснить, сколько мне еще ждать, но в ответ получила грубый отказ. Мол, придет время, узнаешь. На просьбу воды я получила сладкий бутерброд. Шел час за часом. С утра прошло уже, наверное, 8-10 часов. Я медленно сходила с ума, прислушиваясь к каждому шороху за дверью. Наконец, в соседнем помещении что-то оживилось. Послышались низкие голоса мужчин. Дверь открыли, мне приказали выйти. Та же вооруженная толпа окружила меня и проводила в автозак. Когда машина остановилась около самолета, дверь открыли. Напротив меня стоял и ехидно ухмылялся грузный лысый мужчина в очках и с огромным фотоаппаратом на шее. «Фото на память? Мисс Бутина!» Я собрала остатки злости своего обессиленного сознания во взгляд, который лучше всяких слов ответил весельчаку с камерой и опустила глаза. Вспышка, щелчок, снято. Моё нахождение в автозаке зафиксировано, но фотографу этого оказалось мало. «Вытащите её», — приказал он. «Давайте сделаем коллективную фотографию с ней». Меня сфотографировали в компании вооружённого конвоя машины, потом у самолёта, потом на лестнице, соединяющую асфальтированную площадку с телескопическим трапом на входе в воздушное судно. «Улыбайся, мисс Бутина!» Бегал вокруг меня веселый папарацци. Военные охотно позировали, хвалясь своим снаряжением и оружием. Даже на входе в самолет фотограф продолжал щелкать камерой. Мимо прошмыгнула молодая русская девушка-стюардесса. Она точно узнала меня. Я видела это в ее удивленных глазах, полных сочувствия и поддержки. «Тержись», — говорила она мне взглядом, боясь проронить хоть слово, чтобы не навредить моему подневольному положению. «Все, хватит!» Прекратил, наконец, фотосессию начальной группы. «Видишь это?» Показал мне большой желтый бумажный конверт. «Там твой паспорт и уведомление о том, что это твой последний день на американской земле. Я отдам эти документы капитану судна, а тебе вот». Протянул он мне маленький корешок посадочного талона. «Бай-бай!» Помахал он мне огромной ладонью. Я взяла заветный листочек, тихонько попятилась назад, развернулась, сделала первый осторожный самостоятельный шаг.